Глава 17 семён Фразу выпалил чисто машинально, а, заметив на любимом личике смятения, поспешил сменить тему. — Света, спасибо тебе за идею, только у меня к тебе еще одна просьба. «Какая — Какая? — настороженно пролепетала она, уткнувшись носом в свою чашку с кофе. — Съезди в головной офис к Андрею. Расскажешь, что придумала, и документы заодно увезешь. — А сам не можешь? Сморщив конопатый носик, уточнила Света и, вздохнув, пожала плечами, нехоть осознаваясь. Я не против, но могу не сдержаться и наговорить ему кучу гадостей. Ни в чем себе не отказывай, расплылся я в коварной улыбке и, подмигнув, добавил. Если заворчит, скажешь что я разрешил. А ты чем займешься? Снова краснее поинтересовалась моя рыбка и, оправдывая свое любопытство, выпалила. Так много работы скопилось, да? Тебя же неделю не было. Соскучилась. Не удержался я от подколки. Ну, э, -э, э Снова пряча покрасневшее личико за чашкой кофе, протянула Света и, вскинув взгляд, с вызовом, фыркнула. А даже если и так? Скажи честно. Помолчав, осторожно продолжил я и, встав, подошел к ней. Присел на корточки и, отобрав злополучную чашку, оставил на стол, а Свету припер взглядом. Свет, из-за чего передумала? Почему больше не хочешь замуж? Хочу. Закусив губу, призналась она и, нахмурившись, покачала головой. Но решила последовать Иркиному примеру. Построить карьеру, чего-то добиться и... Зачем? Спросила я тихо, крепко сжав ее руки в своих. А почему бы и нет? Пожав плечами, мявкнула она. А все же... Продолжил я аккуратно давить. Да все этот эксперимент дурацкий, созналась Света и, склонив голову набок пояснила. Пока ты мне жениха подбирал, как-то неуютно стало. Почему? По всем этим параметрам получается жена как удобный домашний комбайн. Готовь, убирай, создавай мужу уют, целуйся, все такое. И?» – поторопил, чувствуя, что она что-то не договаривает. Но ни слова о чувствах, нежности, притяжении, поддержке, патриархат в чистом виде. «А почему со мной отказалась на свидание сходить?» Пытаясь держать улыбку, уточнил я. «Мне пора», – затрапилась она. «Дел много, и в офис надо ехать, а ты…» а я вызвался помочь Иринке обустроить их будущее гнездышко. Перебив, объяснил я и, не желая оставлять мою рыбку в прострации, вкратчего дополнил. Но мы с тобой еще не договорили. Потом, все потом. Рассеянно закивала свет и, собрав опустевший контейнер, в пакет быстро убежала. Проводив ее довольным взглядом, немножко выждал и отправился к Иринке. Мы договаривались поехать в торгово-выставочный центр мебели и текстиля, а, учитывая недавно принятое мной решение, Я рвался туда уже со своей целью. Участок присмотрел недалеко от будущего дома Андрея, и наши проектировщики уже вовсю работали над чертежами. Ксюхе, не сообщая личность заказчика, подсунул задачу подобрать несколько решений для интерьера всех задуманных мной комнат. А итоговый вариант надеялся согласовать со Светой. Пока же она артачилась, и я не торопился сообщать настолько глобальные новости. Второй причиной моего рвения поехать с Ириной был абсолютно конкретный вопрос. Не поверил, что мою рыбку вдруг озаботила упущенная карьера, а подруга могла это подтвердить или опровергнуть всего парой фраз. И при правильном подходе Ира даже не догадается. Оказавшись на месте, сначала ходил за Ириной, растерянно зираясь, а потом вон тот диванчик, вот эти кресла, декоративные подушки, камин, тумбочки, столики, зеркала. Рассматривая очередной элемент декора или комплект мебели, начал представлять все это в нашем будущем доме. Охватил такой азарт, что даже не сразу заметил, что Ира наблюдает за мной с легкой понимающей улыбкой. Салонов мы обошли немало, а когда Ира отвлеклась на выбор дивана и кресел, я внезапно заметил небольшой отдел с интерьерными штучками для детских комнат. Столики, шкафчики, кроватки, мягкие игрушки – все это притягивало взгляд и подкидывало воображение умилительной картинки. Как представил Светку с малышом на руках, в груди потеплело, а широкая улыбка расползлась сама собой качнул люльку, украшенную голубыми оборками, и, наблюдая ее покачивание, пропустил момент, когда ко мне подошла Ира. семён осторожно позвала она и, тактично кашлянув, напомнила. «Такое нам не надо. У клиента вроде бы по этому поводу свои загоны. Или ты забыл?» «Помню я!» – рассеянно отозвался я и, переведя на девушку смущенный взгляд, вздохнул. «Просто задумался!» «Расскажешь?» – вкратчиво поинтересовалась она. «Да нечего рассказывать». Отмахнулся я и, не сдержавшись, проворчал. «И чего вы все так на карьере помешаны? Не пойму». «Почему все?» — удивилась Ира и, пошагав дальше, добавила. «Светка вон спит и видит, как замуж выскочить побыстрее. Даже бережет себя для... Ой... Что ты сказала?» Догнав и ухватив ее за предплечье, переспросил я недоверчиво. «Ничего». Краснее до кончиков ушей буркнула Ира, тут же резко меняя тему. Что нам еще осталось выбрать? Идем, а то и так проездили дольше, чем запланировалось. Ира, желаю удостовериться в услышанном, строго рявкнул я и, расплывшись в улыбке, спросил в лоб. Света еще не... Я тебе этого не говорила. Таинственно зашептала Иринка и, состроив жалобным рожицу, взмолилась. Семен, не говори ей, пожалуйста. Да ну, не верю. Шокировно выдохнул я и, ошалев от полученной информации, мечтательно проурчал. Моя рыжая заноза оказывается сюрпризом. — Семен, — одернула меня Ира и, вздохнув, обреченно произнесла. — У Светы был эпизод, но, в общем, не торопи ее. — Рассказывай, — нахмурившись потребовал я. — Не могу, но если будешь на нее давить, она не только карьера отгородится, но и в экспедицию на Марс запишется. — Ладно, я сам выясню. Только Свете о нашем разговоре ни слова. Договорились? Пытать Светкину подружку смысла больше не видел. К тому же полученной информации было более чем достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Только теперь понял, что раньше в серьезных отношениях моя рыбка не состояла и на свидание почти не ходила. А целоваться не умела, потому что просто никого к себе не подпускала. Замуж стремилась за идеального, по ее мнению, мужчину. Но чувство и доброту невольно ставила во главе списка своих требований к избраннику. Впервые осознал, что все мои попытки сблизиться были не просто нелепыми, а могли оттолкнуть свету в любой момент и безвозвратно. Чувствовал, что нравлюсь. А ее метание воспринимал как способ набить себе цену. Дурак. Узнав ее главный секрет, решил полностью пересмотреть методы завоевания моей золотой рыбки. А этим же вечером я отправился с Андреем готовиться к самому необычному в моей жизни свиданию.